Queen has a lot. У королевы много. Английский этой фразой в британском флоте традиционно провожали тонущий корабль. Ни одному из лордов британского адмиралтейства не пришло бы в голову делать секреты из состава эскадры Ее Величества. Да и как то возможно, когда корабли стягиваются с разных концов империи на одну из баз королевского флота, где увидеть и пересчитать их может любой зевака на набережной. И любому, кому это понадобится, будь то проныры газетчик или иностранный дипломат, легко выяснить, куда и под чьим командованием идет то или иное соединение. Для этого достаточно посидеть в припортовых пабах и при этом не держать уши закрытыми. Матросы и ворант-офицеры знают все и не имеют дурной привычки выпивать молча. Время отбытия и место назначения становятся предметом бурных обсуждений. Об этом пишут женам и любовницам офицеры, об этом трезвонят и местные, и столичные печатные листки. Да и зачем скрывать? Хотя до принятия акта о морской обороне, утвердившего двухдержавный стандарт, остается еще 12 лет, королевский флот уже сильнее любых двух флотов, взятых вместе, что бы ни твердили злопыхатели о недостатках британской корабельной артиллерии. Список одних только кораблей первого класса длиннее, чем перечень вспомогательных судов любого флота мира. Чего уж говорить о бесчисленных фрегатах, корветах, авиза, колониальных крейсерах и канонерских лодках, чьи мачты можно увидеть под любыми широтами. И уж тем более незачем делать секрет из эскадры специальной службы, чье предназначение в первую очередь хорошенько припугнуть русских пригрозив им бронированным кулаком. Что за угроза, если противник о ней не знает? Так, что состав из кадры вице-адмирала сэра Эстели Купера Ки на все лады обсуждался в палате общин, в газетах, во всех пабах от Фолмута до Маргейта. Была у подобной открытости и своя оборотная сторона. После прошлогоднего королевского смотра многие писаки усомнились в мощи из кадры специальной службы. Досужи репортеры высмеивали ее пёстрый состав и почтенный возраст иных кораблей в солидных лондонских изданиях стали появляться читательские письма безымянных капитанов второго ранга Н или комадоровъ Королевского флота Д скептически высказывавшихся о способности этого соединения действовать против первоклассных морских крепостей русских после босфорского фиаско тон газетных публикаций стал откровенно издевательским. В палате обще не раз вспыхивали дебаты о несостоятельности эскадры, о необходимости усилить ее, прежде чем отправлять на Балтику. Лорды адмиралтейства до последнего тянули с принятием решения. Очень уж унизительно было признать правоту газетчиков и парламентских болтунов. И все же здравый смысл возобладал над гордыней. Эскадру увеличили еще на пять импилов. Прежде всего, три новейших броненосца, строившихся для иностранных держав и с началом Балканской войны конфискованных в пользу королевского флота: башенный Нептун, заказанный Бразилией, батарейный Сьюперб и таранный броненосец Белайль, так и не переданные блистательной порте. Все три эти корабля спешным порядком за считанные месяцы достраивали, чтобы пополнить ими эскадру специальной службы. Вошел в нее еще один таран, Руперт, усовершенствованный вариант Ходспора, вступивший в строй четыре года назад. Список мониторов пополнил Глеттон. Он, в отличие от предшественников мониторов типа Циклоп, уже не боялся открытого моря. Кроме того, в состав эскадры вошли винтовой корвет Бадец, парусный фрегат Два колесных авиза, две торпедные лодки Лайтнинг и Везувий, пять канонерок Рейсер, Маринер, Пайк, Мидвей, Медина и три транспорта с войсками. Сэр Эстели Купер разделил свои броненосные силы на три отряда. В первый вошли казематные и батарейные броненосцы во главе с флагманским Геркулесом. Второй составили из башенных броненосцев и таранов. Третий, предназначенный исключительно для прибрежных действий, состоял из пяти имевшихся в наличии мониторов. Эскадра специальной службы была сформирована к концу февраля. Бронированные махины лениво демили на рейте Портсмута, изредка поворачивая валы, чтобы поддерживать жизнь в механизмах. Вице-адмирал не собирался выматывать команды и изнурять механизмы бессмысленным крейсерованием на подходах к датским проливам. Броненосцы войдут в Балтийское море, когда лопнет панцирь, сковавший Финский залив. А пока газеты ежедневно публикуют сводки о состоянии льда в Рижском заливе, в Маркизовой луже у Кронштадта, Трокзунда, Свеаберга с сведениями их аккуратно снабжают английские корреспонденты, не покинувшие, несмотря на объявленную войну пределов России, и русские газеты. И ни одному из цензоров и периллюстраторов, свирепствующих в почтовых отделениях Петербурга, Гельсингфорса и Ригеля, ни одному из жандармских чинов надзирающих согласно закону о военном положении за телеграфными отправлениями Не пришло в голову задерживать телеграмму такого, например, содержания. Рижский залив почти весь покрыт льдом толщиной 5-7 дюймов. Ледовая обстановка остается сложной. На днях возле Колки в лед вмерзли четыре небольших судна. Образованию льда способствует не только сильный мороз, но и почти безветренная погода. Что ж, Эскадра специальной службы стала, пожалуй, самым крупным из козырей когда-либо выложенных владычицей морей на карточный стол европейской политики. Теперь она не уступала даже средиземноморской эскадре, традиционно сильнейшему соединению королевского флота. Газеты сравнивали ее с броненосной эскадрой Балтийского моря, и сравнение получалось не в пользу русских. Те могли выставить всего один полноценный броненосец, три плавучие батареи и старый броненосный фрегат Князь Пожарский. Два его ровесника, Севастополь и Петропавловск, крейсировали где-то в Атлантике, но их присутствие вряд ли изменило бы расклад. Эти старички едва ли могли драться на равных даже с английскими батарейными ветеранами вроде Гектора и Веллианта. В Кронштадте спешно достраивали броненосный фрегат Минин, типичный российский долгострой, заложенный 12 лет назад и спущенный на воду в 1869. -м. Он должен был войти в состав флота не раньше мая. Что касается генерала-адмирала и герцога Эдинбургского, то они хоть и вступили в строй совсем недавно, но предназначались не для боя в линии, а для океанского крейсерства попадая в лучшем случае в категорию полуброненосных. Несколько лучше дела у русских обстояли силами прибрежного действия. Четверка башенных фрегатов Адмирал Лазарев, Адмирал Грейк, Адмирал Спиридов и Адмирал Чичагов, усиленные двухбашенными броненосными лодками Русалка, Чародейка и Смерч, представляли собой грозную силу. Но разве можно ожидать Что они смогут на равных драться с броненосцами королевского флота? Что касается десяти мониторов американского типа, то их английские обозреватели вообще не воспринимали всерьез, осыпая при всяком удобном случае насмешками. Отряд кораблей береговой обороны дополняли канонерские лодки Рендаловского типа сюда построенный по образцу британской канонерской лодки Сонч. Для них характерный частично деревянный корпус, небольшое водоизмещение и вооружение в виде одного тяжелого до 11 дюймов орудия, направленного прямо по курсу. Опыт и Йорш. Старые же винтовые канонерки, построенные еще во времена Крымской войны, были распределены между Кронштадтом и Свиаборгом неспособные противостоять броненосным судам, эти скорлупки, как показали учения, вполне справлялись с защитой крепостных минных заграждений и отражением десантов. Британские издания особо подчеркивали отсутствие у русских такого прогрессивного класса боевых кораблей, как броненосные тараны. И это на морском театре, где самой природой предопределен успех такого вида оружия, Финский залив с его мелководьями и узостями, а в особенности северный и южный Кронштадтские форваторы, напичканные ряжевыми заграждениями и минными банками, перекрытые во всех направлениях огнем береговой артиллерии, прямо-таки вынуждали к ближнему бою. Назначит, полагали военно-морские теоретики, таранный удар станет здесь основным средством нанесения ущерба неприятелю. Натаниэль Барнаби, занимающий должность главного строителя флота, высшая гражданская должность в британском адмиралтействе, фактически главный конструктор флота и руководитель основных кораблестроительных проектов. Даже взялся разрабатывать особый корабль, предназначенный для прорыва морской обороны Кронштадта. Речь идет о Полифемусе, послужившем прототипом сына грома из романа Герберта Уэллса Война миров. Это должно быть скоростное, веретенообразное судно, почти полностью скрытое под водой и несущее бронированную палубу. вооружение предполагалось необычное пять подводных аппаратов для минвайтхеда и, конечно, таран. Считалось, что скорость и малоуязвимый для снарядов полуподводный корпус позволят выдержать шквал огня с фортов. Наказавшись в гавани, корабль устроит русским бойню. Увы, пока это судно заранее отнесенное к невиданной еще категории торпедных таранов, существовало лишь на бумаге, в эскизных проектах. А как бы пригодилось оно сейчас эру Эстли Куперу. Но и того, что имелось, было более чем достаточно. Русским оставалось лишь молить бога о спаслании особой милости эскадры специальной службы. Готова сокрушить их балтийские твердыни и проложить путь на Санкт-Петербург. И тогда залпы броненосцев ее величества королевы Виктории заставят царя тысячу раз проклясть тот день, когда он решил поссориться с Британской империей.